Хорош себя накручивать. Камилла забеременела впервые в 25 лет. Они очень хотели с мужем ребенка. Тест показал две полоски еще до задержки. Камилла сдала ХГЧ. Анализ показал 100 международных единиц на литр, потом 300, а потом она уехала на скорой в больницу, потому что началось кровотечение. Паузи ничего не обнаружили, но, учитывая положительный ХГЧ, выполнили диагностическую лапароскопию. Чисто, признаков внематочной нет. Кровила знатно, поэтому дежурный врач провел вакуум-аспирацию. Если какая беременность там и была, то остатки должны быть удалены. Через пять дней Камилу выписывают из больницы. Но какое-то странное чувство ее не покидает. Тошноту Камилы еще могла списать на антибиотики, например. Но грудь, которая болит... Женщина сдает кровь на ХГЧ в платной лаборатории. Через несколько часов получает результат. Тысяча триста. Экстренно обращается в больницу и настаивает, что в матке либо части плодного яйца, либо плодное яйцо целиком. По УЗИ плодное яйцо не находит. От греха подальше дежурный врач принимает решение о выскабливании. Спустя полгода Камилла снова пробует забеременеть. Через три месяца задержка, пять положительных тестов, ХГЧ под 300. К сожалению, беременность оказывается биохимической, в матке ничего так и не обнаружили, а после четырех дней задержки все же началось кровотечение, подозрительно напоминающее менструацию. Камила решает брать ситуацию в свои руки. В одном из платных центров ей рекомендуют папель – забор клеток эндометрии без расширения шейки матки. По результатам этой биопсии приходит заключение – полип эндометрия. С этим заключением Камила по рекомендации общих знакомых попадает ко мне. Откровенно говоря, передо мной стояла очень непростая задача. С юридической точки зрения есть гистологическое заключение полип. Соответственно, у женщины, которая планирует беременность, этот полип положено найти и удалить. То есть я должна провести гистероскопию, очередное внутриматочное вмешательство. С другой стороны, есть несколько нюансов. Во-первых, ни на одном УЗЕ этот полип никто не видел, даже экспертные специалисты на отличной аппаратуре. Во-вторых, последнее, что я слышала по лечению полипов от очень крутого специалиста в гинекологии, той самой, которая как раз-таки пишет клинические рекомендации, было следующее. Если полип унирожавший женщины менее 1 сантиметра и нет клинической картины, то лучше его не трогать. И третье, что я не могла сказать пациентке. С заключением полипендометрия после проведения пайпель-биопсии в этой самой частной клинике ко мне приходит уже пятая пациентка. Из пятерых абсолютно у всех этот диагноз. Трех я брала на гистероскопию и никакого полипа глазами не увидела. Возможно, это совпадение. Но пять совпадений — это как-то слишком. Мне повезло, что Камила оказалась думающей пациенткой, да еще и медиком. Очень обстоятельно с ней поговорили. Расписала ей на бумаге все плюсы и минусы. Не скажу, что открыто отговаривала ее от гистероскопии, но предложила подождать. Да, есть определенный риск, что беременность может не наступить. Но, на мой взгляд, конкретно в ее ситуации этот риск мог быть оправдан. Решили с пациенткой так. Полгода они с мужем пробуют, а после будем думать. Если беременность не наступит, то уже полезем в матку. Предгравидарная подготовка обязательно. Витамин D, помнится, там был в глубоком дефиците. Она забеременела в декабре. Сначала были положительные тесты. Много. Потом УЗИ. Потом закровила чуть-чуть. Потом позвонила в слезах, грудь перестала болеть. Мол, наверное, это замершее. Сейчас у Камилы пять недель. Сердцебиение плюс. Как сказал мой хороший друг, врач УЗИ, абсолютно нормальное плодное яйцо и живой эмбрион в нем. Хорош себя накручивать. Что ж, еще одна беременность, за которую я буду держать кулачки.